Глава 44. Со времени прихода в дом Шона и Эйлен, Фрэнк впервые за неделю много часов подряд не думал о смерти. Сидя вместе с другими, поддерживая разговор, он испытывал непривычное чувство расположения к людям, рискующим ради него жизнью. Поначалу он испугался Шона, но тот извинился за свое поведение. Фрэнк не припоминал, чтобы с ним так поступали прежде. Тем вечером, когда они играли в гостиной, он позабыл о постоянном страхе и немного расслабился. От принятой после ужина таблетки он ощутил усталость и поднялся наверх, чтобы прилечь и подремать. Стук в дверь разбудил его. — Кто там? Вошла та женщина, Наталья. Фрэнк робко улыбнулся. — Как самочувствие? — поинтересовалась она. — Неплохо. Она облокотилась на стену и устремила на него оценивающий, как показалось, Фрэнку, но при этом дружелюбный взгляд. — Вам здорово досталось, — сказала она негромко, — после того случая с вашим братом. Наталья помедлила. — Но пытаться убежать, как вы это сделали тогда в поле, было неправильно. — Знаю, я всех вас подверг опасности, но я не видел, как мы можем спастись. — Ну вот мы здесь. Она улыбнулась и раскинула руки. «И вы слышали, Эйлин. Подводная лодка ждет, чтобы забрать нас. Мы приближаемся к безопасной жизни, Фрэнк, шаг за шагом, и вы сами уже переменились. Это вы о чем?» «Я наблюдала за вами всю прошлую неделю. Когда мы забрали вас из клиники, у вас была шаркающая походка, вы суетились. Сейчас это заметно гораздо меньше, и речь у вас стала...» Женщина улыбнулась более прямой». «Правда?» Ему хотелось поверить ей, обрести надежду, но это было сложно. Он сменил тему и спросил с любопытством. «Откуда вы?» «Из Словакии». Некогда это была часть Чехословакии, той самой страны, если помните, которую мистер Чемберлин отдал Гитлеру. И я всегда был против умиротворения. Мы с Дэвидом и Джеффом обсуждали это в университете. Наталья достала пачку сигарет. «Не возражайте, если я закурю. Пожалуйста. Вы избежали из своей страны? Мне повезло. Я встретила одного немца, хорошего немца, и приехала с ним в Англию. А после его смерти решила помогать сопротивлению. Вы наверняка и нацистов встречали. Нам говорили, что они наши друзья, только я никогда в это не верил». Немцы подпали под влияние безумца, и большая часть германской армии тоже. Но в то же время немцы — реалисты. Они уже поняли, что не смогут завоевать всю Россию. Думаю, когда Гитлер умрет, армия и СС передерутся между собой. Она усмехнулась. И тогда у сопротивления в Европе появится отличный шанс. «Немцы ни за что не должны узнать мой секрет», — сказал Фрэнк. «Вы понимаете?» «Да», — она с серьезным видом кивнула. «Должно быть, тяжело носить в голове опасное знание. Но вам ведь неизвестно, в чем оно заключается, да?» На миг встревожился Фрэнк. «Нет». Фрэнк поколебался, потом спросил. «У вас есть капсула с ядом, как у Дэвида?» «Да». Я обратился к нему с просьбой спросить у вас, «нельзя ли и мне получить такую?» Наталья покачала головой. «Боюсь, я скажу нет. Если немцы придут, я позабочусь о том, чтобы вы не достались им живым». Она посмотрела ему в глаза. Фрэнка восхитила ее прямая, холодная откровенность. «Вы наверняка тоже думаете о смерти. Все вы», — сказал он. «Внезапная тьма, прекращение бытия, может, рай, прогулки в саду с Иисусом». Фрэнк горько рассмеялся. «А может, ад. Та жизнь, которую дает нам Бог. Все ужасные вещи, которых мы не в силах избежать. Иногда мне кажется, что такой вот Бог должен веселиться, отправляя нас в преисподнюю после смерти. Я думаю, что впереди нас ждет просто тьма. Я тоже, если честно». «Можно присесть?» спросила Наталья. «Конечно». Стульев в комнате не было, поэтому она села на пол, прислонившись спиной к противоположной стене. «Почему вы хотите сохранить мне жизнь?» — задал вопрос Фрэнк. «Мне сказали, что этого хотят американцы. Нам поставили задачу вызволить вас и доставить на побережье. А вам не любопытно, вам и людям из сопротивления, выяснить, что я знаю?» Она улыбнулась. «Нам велели не спрашивать, а сопротивление оно как армия. Мы, солдаты, исполняем приказ. И как солдаты убиваете людей, так? Все эти истории про бомбы и покушения — это ведь правда? Мне бы хотелось, чтобы существовал иной путь. Но все другие дороги закрыты. Вы сами убили кого-нибудь?» Наталья не ответила. «Мой брат начал все это», — произнес Фрэнк. «Навлек на всех нас опасность». Она грустно улыбнулась. «У меня тоже был брат». «В самом деле?» «Да. Но он был не как ваш. Мы с ним очень дружили. Но у него возникло...» «Это называется психическим расстройством. Трудности в отношениях с внешним миром. В молодости он был очень уверен в себе». Но мне кажется, под этой уверенностью всегда скрывался страх. Его отправили в клинику, как меня? Нет. Мой брат был уверенным в себе. Все делалось по его желанию. Или так казалось? Она ободряюще улыбнулась. И тогда Фрэнк, к своему удивлению, обнаружил, что рассказывает ей о своем детстве, о брате и о матери, о миссис Бейкер, наконец, о школе. Ни с кем он не говорил так откровенно об этих вещах, как сейчас с Натальей, потому что она слушала его, верила и не судила. — Я всегда боялся, как и ваш брат, — сказал Фрэнк в завершение. — Но вам приходилось сталкиваться с действительно страшными событиями, — заметила Наталья. — С моим братом было иначе. У него не имелось реальных причин для страха, пока не началась война. «Каким он был?» Женщина улыбнулась. «Петр был на два года меня старше. У него были восточные глаза, вроде моих, и при этом светлые волосы, как у матери, в чьих жилах текла немецкая кровь. Смесь, красивая смесь. Крупный, шумный мальчишка, всегда попадавший в переделки. Ему все прощалось, потому что он не желал зла ни единой живой душе» и все девчонки влюблялись в него. Фрэнк слегка насупился. Это звучало слишком хорошо, чтобы быть правдой. Наталья перехватила его взгляд и усмехнулась. «Честное слово, его все любили, а я так просто обожала. Но иногда заставала его стоящим посреди комнаты в полной неподвижности, с испуганным видом. Когда я спрашивала, в чем дело, он отвечал, «Ни в чем, просто задумался». Наша мать умерла вскоре поступления Петра в университет. Я тогда еще училась в школе. С тех пор ему стало хуже. Мои соболезнования. У нее произошел сердечный приступ. Помню, как однажды, вскоре после ее смерти, я вошла в гостиную и застала там Петра. Он стоял у окна, крепко-крепко обняв себя руками. Вид у него был испуганный, в глазах слезы. Я спросила, в чем дело? «Мы совсем одни, Наталья», — сказал он. «Нет никакого смысла, никаких гарантий. Что-нибудь может обрушиться, как гром среди ясного неба, и убить нас, как это произошло с мамой, а мы не в силах ничего поделать». А потом еще добавил, я точно запомнила, «всю жизнь мы словно ходим по тончайшему льду, который может проломиться под нами в любой момент». Как сейчас вижу, брат стоит... Слова потоком льются из него, а за окном синеет небо. Наталья остановилась и улыбнулась. «Простите, я не хотела навевать на вас тоску». «Тонкий лед». «Да, я всегда это знал». «Наверное, мы все знаем. Но нам остается только идти и уповать, что лед выдержит». Она вздохнула. В противном случае мы, подобно Петру или вашей матери, начинаем искать спасения в какой-нибудь сумасшедшей теории, в некоем миропорядке, существующем только в нашем воображении. Во что верил он? В коммунизм. Он вступил в партию почти сразу после смерти мамы. В те годы очень многие шли либо к фашистам, либо к коммунистам. Пётр примкнул к коммунистам и на какое-то время стал намного счастливее – Ему казалось, будто он нашел ключ к пониманию истории. Фашисты, разумеется, тоже считали, что обрели его. В национализме. До вступления в партию он писал замечательные картины, увлекался сюрреализмом, наверное, выражал таким способом смятения, царившие у него в голове. Но потом ему поручили рисовать партийные плакаты всех этих рабочих с тяжелой челюстью и прекрасных дев, размахивающих серпом. Наталья рассмеялась. «Наш отец, коммерсант, очень рассердился, когда Петр стал коммунистом. Я вот никогда ни во что не верил всерьез», — с печалью сказал Фрэнк. «Просто хотел, чтобы меня оставили в покое. Вы верили в науку. Работали в университете. Верил в науку? Я интересовался ею». Он затряс головой. «В прежней моей жизни я работал, ел, спал» читал научно-фантастические журналы и книги, имел квартиру в Бирмингеме. Едва ли я увижу ее снова. пётр жил в научно-фантастическом романе под названием «Коммунизм»,» произнесла Наталья с внезапной горечью. Он думал, что видит будущее человечества, его истинное предназначение в России, а потом поехал туда с официальной делегацией. Я тогда изучала английский и была на стажировке в Лондоне. Вот почему вы так хорошо говорите. Наталья закурила новую сигарету. Помню, когда я вернулась, Петр как раз готовился к поездке в Москву. Только об этом и говорил, заявлял даже, что подумывает переселиться в Россию. Но оказавшись там, он, как истинный пётр решил как-то вечером в одиночестве побродить по городу, посмотреть Москву. Коммунисты в ту пору разрушали старый город, строили большие жилые здания, светлые и белые, создавая бытовые условия для рабочих будущего. Здесь тоже начали строить такие дома, высотки. Это было поблизости от того места, где поселили Петра. Дома были новыми, там даже дороги еще не проложили. Петр рассказывал мне, как пробрался по грязи, открыл дверь в одной из зданий и вошел вверх. По его словам, увиденное нельзя было описать. Кругом грязь, люди испражняются прямо на пол. В квартирах толкалось множество людей. В одной комнате зачастую селились несколько семей, разделенных только ситцевыми занавесками, чтобы обеспечить хоть какое-то личное пространство. Все орали и дрались. Когда он вошел, его встретили руганью. Он увидел эту коммунальную квартиру — и понял, как на самом деле живут люди в его коммунистическом раю. После этого Петр не был прежним. Фрэнк представил, как Петр бредет по грязи по одной из московских новостроек. «Вот бедняга», — сказал он. «Да, бедный Петр. Не знаю, что он ожидал увидеть. Дворец?» В ее голосе появились сердитые нотки. За эту прогулку ему досталось от организаторов поездки. Хорошо, что он был иностранцем. Шел 37-й год, самый пик сталинского большого террора. Вернувшись в Братиславу, Петр вышел из партии и все чаще сидел один у себя в комнате. «Комната? Дом? Это ведь место, где можно спрятаться, да?» «Да», — она выпустила облачко дыма и вздохнула. А тем временем в мире дела шли все хуже. На следующий год Гитлер получил Судетскую область, а в 39-м превратил Словакию в марионеточное государство. Потом началась война. Отец уже удалился на покой, но у него были деньги. Я работала переводчиком и могла позаботиться о Петре. Два года я присматривала за ним. Отец тоже помогал, но он был стар, не до конца понимал, что происходит. Петру повезло, у него был кто-то, способный позаботиться о нем. Я делала, что могла. Затем, в сорок первом, немцы вторглись в Россию. Словацкое правительство отправило солдат им на помощь. Брата призвали. Он был молод, физически здоров, а на психическое состояние внимания не обращали. Петр прошел с боями до Кавказа и вернулся с раздробленной ногой. Ногу вылечили, но его рассудок Наталья горестно покачала головой. Он боялся, что за ним придут, Коммунисты, фашисты или священники. Неважно, кто именно, кто угодно. Отец умер, когда брат еще был на фронте. В итоге пётр выбросился из окна. Она устремила на Фрэнка долгий, пристальный взгляд. Ужасный поступок по отношению ко мне. Он не мог дальше жить со своим страхом, бесхитростно пояснил Фрэнк. Отныне всему миру предстоит научиться жить со страхом. Она встала, скрипнув коленями. Фрэнк вспомнил, что Наталья одного с ним возраста, что она уже не молода. «Простите, я не хотела заводить беседу обо всех этих печальных вещах. Все в порядке». Она подошла к окну и отодвинула штору. Туман ничуть не рассеялся. Он был густым, клубящимся, почти жидким и не давал разглядеть ничего, кроме мглы. «Никаких признаков конца этой пелены», — обронила Наталья и с улыбкой повернулась к Фрэнку. «Спасибо вам». «За что?» — спросил он удивленно. «За то, что вы поняли насчет Петра». Когда она ушла, Фрэнк задумался, каким на самом деле был ее брат. Его немного ошеломило, что Наталья разговаривала с ним так откровенно. Затем заглянул Дэвид, чтобы проведать его». Фрэнк попытался уснуть, но потерял сон. Все разговоры этого дня теснились у него в голове. Спустя какое-то время он решился спуститься. Проходя мимо соседней комнаты, он услышал доносившиеся из-за двери голоса. «Тебе нужна женщина, так же, как мне нужен мужчина», — уловил он тихие слова Наталии. Фрэнк отшатнулся, подавленный внезапно нахлынувшими чувствами утраты обманутого доверия и ревности. Потом пришло оцепенение. Внизу Бен и Оши продолжали играть в карты. Бен поднял взгляд и заметил Фрэнка. «Все в порядке? Я думал, ты уже спишь». «Нет, нет, я... я никак не улягусь». Бен внимательно посмотрел на него. «Уверен, что все хорошо?» да Рановато для ночной таблетки. Дам ее через час, тогда и уснешь. — Не хотите ли чаю? — с улыбкой осведомилась Эйлен. — Печенье, может быть? — Нет, спасибо. — Где Джефф? Женщина кивнула на дверь комнаты с окнами на улицу. — Спит там. Почему бы вам не сходить и не проверить, как он? Фрэнк открыл дверь, чувствуя взгляды сидевших в гостиной на своей спине. Свет был включен. Джефф спал в кресле, но проснулся, когда вошел Фрэнк, и закашлялся. «Прости», — сказал Фрэнк, — «я тебя разбудил». «Да я только дремал». Джефф распрямился и снова зашел со сухим кашлем. Выглядел он неважно, на лбу выступил пот. «Сколько времени?» «Девять часов. Как ты себя чувствуешь?» «Слегка расклеился», — он посмотрел на Фрэнка. «А ты как? Держишься?» «Да, да, вроде бы. В горле слегка першит, но в целом ничего». «Пойду-ка я наверх, в свою комнату и прилягу». Фрэнк вскинул руку. «Нет, не стоит», — пробормотал он. «Не сейчас». «Почему?» — Джефф недоуменно поглядел на него. «Мне... мне кажется, что там Дэвид и Наталья». Фрэнк почувствовал, что краснеет. «Вместе». Джефф, понимающе, кивнул. Потом едва заметно усмехнулся. «Похоже, там что-то происходит. Спасибо за предупреждение». Он наморщил лоб. «Но я как-то не подумал». Джефф серьезно посмотрел на Фрэнка. «Послушай, если мы встретимся с Сарой, женой Дэвида, ничего ей не говори. Он и Наталья...» ну «Это случается, когда люди оказываются рядом, испытывая такое напряжение». «Я ничего не скажу, обещаю». Джефф устало откинулся на спинку кресла. «В таком случае побуду тут еще какое-то время». «Дэвид и Наталья», — проговорил Фрэнк. «Его жена, они не должны». «Кто мы такие, чтобы судить?» Фрэнк потупил взгляд. «Я не знаю». Джефф покачал головой. «Всего пятнадцать лет прошло с тех пор, как ты, я и Дэвид учились в университете. То был совсем другой мир». «Да, это так». Джефф улыбнулся. «Помнишь, как мы вместе сидели в пабе, и там оказался тот горлопан из нашего колледжа? Забыл уже, как его звали. Он утверждал, что Гитлер стремится возродить немецкий национальный дух» и только хочет получить лишь исконно принадлежавшие Германии территории и имеет на это право. «Картер», — сказал Фрэнк, — «точно, это его фамилия. А ты сказал тогда, это не территория, а место, где живут люди, и только люди имеют значение». Картер замолчал и выторщился на тебя. «Мне кажется, он не ожидал, что ты дашь ему отпор». «Ты помнишь, как это было спустя столько времени?» — воскликнул Фрэнк. «Ну еще бы!» Джефф не договорил. Со стороны входной двери послышался жуткий треск. Фрэнк развернулся так резко, что едва не потерял равновесие, когда затрещало снова. Джефф глянул на друга, потом распахнул дверь из комнаты в холл. В коридор из гостиной вышел Шон и застыл с пистолетом в руке, обратившись лицом к входной двери. Прямо на их глазах она раскололась и распахнулась настиж. Из тумана выскочили трое вооруженных мужчин. Двое были в форме вспомогательной полиции. Один держал пистолет, другой — кувалду. Третий был в штатском. И Фрэнк к своему ужасу узнал Сайма, высокого и худого инспектора из клиники. У него тоже была пушка — Шон выстрелил в полицейского с пистолетом, звук в замкнутом пространстве был оглушительным. Вспомогательный повалился на своих товарищей так, что те потеряли равновесие, и все они загородили дверной проем. Из шеи раненого хлистала кровь, но человек в штатском успел выстрелить в Шона, и здоровяк-ирландец рухнул на пол, так что доски вздрогнули от удара. Фрэнк застыл, как парализованный. Пока двое полицейских оттаскивали бездыханного коллегу от дверного проема, Джефф схватил друга за руку и толкнул в сторону открытой двери в гостиную. Там стоял Бен, тоже с пистолетом. Оружие, должно быть, хранилось в ящике стола. Эллен высовывалась у него из-за спины, с ужасом глядя на тело мужа. Фрэнк посмотрел в лицо Шону. Голубые глаза, взгляд которых поначалу так пугал его, Теперь остановились и остекленели. С лестницы послышался топот. Это бежали вниз Дэвид и Наталья. Дэвид лихорадочно застегивал пуговицы. В других обстоятельствах это выглядело бы комично. Наталья тоже держала пистолет. Сайм и второй Окси уже ворвались в коридор и вскинули оружие. Но женщина выстрелила первой. Секунду спустя Бен тоже открыл огонь из дверного проема. Сайма, они не попали, зато Наталье удалось ранить второго Окси в руку. Тот вскрикнул и пошатнулся. Снаружи послышался вой полицейской сирены. Джефф и Фрэнк были уже в гостиной. Наталья и Дэвид проскочили следом, и Дэвид захлопнул дверь. «Черный ход!» — пронзительно воскликнула Эйлин, указывая на Фрэнка. Джефф ухватил его за руку и потащил в кухню. Остальные придвинули к двери в коридор тяжелый стол, перегородив вход за секунду до того, как человек в штатском обрушился на неё. К нему присоединились другие полицейские, и баррикада не могла удержать их надолго. «Уходите!» — закричала Эйлин. Бен открыл заднюю дверь медленно и осторожно. Снаружи не было ничего, кроме полосы тумана. В нем могли прятаться еще с десяток вооруженных полисменов, Но больше идти было некуда. Полицейские стягивались к парадному входу и ломились в дверь зала. Фрэнк оглянулся на Эллен. Она слабо улыбнулась, потом сунула руку под платье между грудей, достала что-то и сунула в рот. Фрэнк успел заметить, как ее тело содрогнулось в конвульсии. Наполовину открыв дверь черного хода, Бен высунулся наружу, выставив руку с пистолетом. Остальным он сделал знак оставаться внутри. Фрэнк сжался, ожидая, что с заднего двора хлынет другая толпа полисменов. Но здесь было пусто, только туман. Бен набрал в грудь воздуха и сделал шаг, держа пистолет обеими руками. Дэвид и Наталья двинулись следом, потом Джефф вытащил наружу Фрэнка и захлопнул дверь, через которую лился свет. Взяв ключ, висевший рядом с дверью, он запер ее на замок. Они оказались во дворе, окутанные темнотой и туманом. Мелькнула вспышка, раздался грохот. Стоявший рядом Джефф вскрикнул, повалился, выпустив руку Фрэнка и распростерся на земле. На груди его расплывалось кровавое пятно. Тело дернулось пару раз, потом замерло. Бен и Наталья вслепую выпалили во мглу, и Фрэнк услышал, как кто-то упал, яростно чертыхаясь. Видимо, с задней стороны дома дежурил только один полицейский. Бен ухватил Фрэнка за руку и повлек за собой в туман через двор. «Джефф!» — крикнул Фрэнк. «Он убит!» — сказал Бен, тащивший Фрэнка через маленький двор. Впереди появились очертания кирпичной стены. Рядом с ней стоял большой металлический контейнер для мусора. Дэвид помог Наталье взобраться на него, и она перелезла через стену. За ней последовал Дэвид. Позади раздался треск выбиваемой двери черного хода. «Давай!» — заорал Бен на Фрэнка. Потом влез на стену, подхватил Фрэнка под руки и поднял. Фрэнк вцепился в кирпичи, готовый спиной ощутить укус пули, наполовину надеясь на это, но ничего не произошло. Стоя на стене, Бен выстрелил в сторону дома. «Слезай, черт тебя дери!» — крикнул Бен Фрэнку в ухо. Фрэнка с силой потянули через стену, он свалился на влажную мостовую так резко, что перехватило дух. Бен и Дэвид подняли его и наполовину повели, наполовину потащили по переулку. Затем по улице, где не было ничего, кроме удушливой желто-зеленой массы тумана. Трещали выстрелы, вспышки разрывали мглу. Фрэнк врезался в стену, ободрав руку. Бен ухватил его за другую руку... Но когда он вскинул пистолет, чтобы выстрелить, тот ослабил хватку. Все палили наугад, никто ничего не видел. Фрэнк услышал доносившиеся сзади звуки. Видимо, Сайм и другие полицейские перелезали через стену двора «Оши!», чтобы броситься в погоню. Фрэнк вырвался из рук Бена. Его обуяла жуткая паника, в ушах выстрелы. Перед глазами картина того, как валяется Шон и Джефф, как содрогается тело Эйлин. Они не смогут его спасти, их поймают, как ему было понятно с самого начала. Он повернулся и, не разбирая дороги, бросился в туман.